Глава 13. Злые деяния. Следующим ушёл Одор, причём не один, а в сопровождении троих архонтов: Латран, Доргер и Эргод решили отправиться вместе с лидером. Причём, если с первыми двумя всё было понятно, то последний был в числе тех, кого он бросил в плен у фениксов. Внимание, вы получили 7600 поз. и вновь очки заслуг достались мне, причём, похоже, за всех сразу, но никаких дополнительных комментариев со стороны Шкура я не услышал. Ещё двое архонтов, Харун и Амелла, отправились каждый в свой мир. Внимание, вы получили 1600 оз. Внимание, вы получили 1100 оз. Идущий сквозь в югу открыл групповой портал, забрав с собой сумма и Ви, последних выживших морозных сородичей. Внимание, вы получили 9300 оз. Впрочем, 5000 на групповой портал могли наскрести немногие, так что большинство пользовались бесплатным вариантом, возвращаясь в родовую локацию либо относительно дешёвым одиночным порталом. Так, сердце Иет и Киза, король и королева золотых обезьян, отправились в один и тот же мир, но по отдельности и с учётом того, что там вряд ли есть авиасообщение, имели шансы никогда больше не встретиться. Внимание, вы получили 1900 оз. Внимание, вы получили 2600 оз. В теории, я мог бы открыть им групповой портал, но мысль об этом пришла с некоторым запозданием, или, возможно, я просто не очень хотел это делать. Следующей нас покинула Каджи, оставив мой отряд без собственной качка девочки. Впрочем, её место было рядом с сородичами, а координатами миров с ближайшими союзниками я обменялся. Внимание, игрок G покинул рейд. Внимание, вы получили 4900 поз. Прощайте, кивнул король Людоящеров. Для меня было честью сражаться вместе с вами, но нет ничего лучше родного болота. С этим сложно поспорить. Внимание, игрок E шар покинул рейд. Внимание, вы получили 2915. Тёмный эльф прошёл мимо меня молча, и на секунду положив ладонь на камень, вошёл в одиночный портал. Внимание, Игрок Мин покинул грит. Внимание, вы получили 1900 оз. Почему-то мне казалось, что он предпочёл бы не отдавать мне ничего, но от его воли передача очков не зависела. Следующей была Лиана. Кажется, я последняя из тех, кто уходит отдельно, кивнул я. Позаботься о себе и ребёнке. Вы прощались мы заранее, так что тёмная эльфийка просто положила ладонь на камень, открывая портал, а затем замерла. Мне кажется, я что-то видела там сзади, за барьером. В глубине шевельнулось параное. Именно сейчас, когда она стояла перед порталом, для неё открывался шанс убить меня, получив немалое количество опыта, а затем уйти, избежав последствий. Мотивом может быть не только жадность, но и, например, желание скрыть появление ребёнка от моего божественного покровителя, не самая приятная мысль, но скорее всего ложная. Ведь там за кровавым туманом действительно чувствовалась божественная метка, которую я в своё время поставил на союзников. "Поторопись", кивнул я, не став оборачиваться. "Ничего хорошего там в любом случае находиться не может. Возможно, тебе показалось". "Да, ты прав. Наверное, я показалось". Темная эльфийка чуть грустно улыбнулась и шагнула в портал, который тут же закрылся за ее спиной. Из души упал очередной камень. Внимание, игрок Лиана покинула рейд. Внимание, вы получили 9900 ОЗ. Очков заслуг 74 тысячи. Количество очков, полученных на этот раз, яснее слов напоминало о том, как опасна темная эльфийка. Пожалуй, за неё можно не беспокоиться. Скорее беспокоиться нужно её врагам, если таковые остались. Мознув взглядом по золотому барьеру, я повернулся к игрокам, решившим воспользоваться моим предложением. Раз все остальные нас покинули, будет лучше, если вы присоединитесь ко мне официально. Ловите приглашение. Внимание, игроки Гор, самый умный и золото вступили в рейд. Внимание, игрок Скред не может вступить в рейд. Кажется, ты забыл выйти из старого рейда. Или у тебя есть причины в нём оставаться? Нет, отозвался он. Хня ещё жива, но не отвечает. После того, как мы войдём в портал, это уже не будет иметь значения. Помочь ей в любом случае не получится. Верно, ты прав. Отправь мне приглашение ещё раз. Внимание, игрок Skred вступил в рейд. Я кивнул, а затем положил ладонь на каменную стелу, выбирая настройки. К сожалению, отправить рекрутов напрямую на землю будет слишком рискованным вариантом. Без меня игроки, скорее всего, не станут даже слушать, а значит, придётся взять их на предстоящие переговоры. Кстати, забыл сказать, сначала придётся навестить Ишкура. Зачем? возмутилась Инга. Он ведь пытался нас убить. И помог, не забывая об этом. Если бы не его вороны, то мы бы вряд ли успели попасть сюда до того, как появился дьявол. Не беспокойтесь, если бы он не хотел нас отпускать, то просто заблокировал бы портал. Внимание! Вы открыли грузовой портал во внешнюю зону номер 13, центр. Стоимость 10 тысяч ОЗ. Очков заслуг 64 тысячи. Время действия портала 60, 59, 58. «Проходите!» — крикнул я. «Гор первым, затем Самум, Злата, Инга, Клык с Охотницей и Скрет. Я буду последним». Первые шестеро игроков прошли на ту сторону в считанные секунды, а вот Арахноид не шелохнулся, похоже, не собираясь следовать инструкциям. «И что это значит?» «Прости, но я передумал». «С чего бы вдруг?» «Не доверяю и шкуру», — соврал Скрет. «Слишком опасно связываться с Хранителем». Значит, остаться здесь одному безопаснее, уточнил я. Ну а как же тот факт, что у тебя нет рук? Сильно сомневаюсь, что у нас будет возможность за тобой вернуться. Это мои проблемы. Внимание, игрок Skred покинул рейд. Я не удивился. По сути, Arachnoid с самого начала не особо хотел переходить в мой рейд и подчинился скорее под давлением обстоятельств, не желая вызывать подозрений. «Как знаешь», — поморщился я, — «в таком случае не буду тебя заставлять». Я повернулся к порталу и сделал шаг, спиной чувствуя, как расслабляется союзник. «Блин!» И, перенесшись к арахноиду, с силой ударил его в висок, заставляя рухнуть без сознания. Все же ученые в свое время успели вскрыть немало подобных существ, и в плане строения верхней половины они не так уж сильно отличались от других гуманоидов. Впрочем, бил я, не сдерживаясь, так что мог и прикончить, но, похоже, обошлось. Активировать невидимость. Благодаря кровавому туману лучи солнца не проникали через золотой барьер, что давало мне возможность использовать практически бесполезный в условиях башни навык Blink. Я переместился, спрятавшись за одним из камней и следя за тем, чтобы между мной и меткой оставалась преграда. Сильные игроки практически поголовно обладали навыками, позволяющими видеть скрытое, так что рассчитывать только на невидимость не стоило. Василий, я слегка задержусь. Тут возникли некоторые проблемы. Клик. Какого рода проблемы? Василий, вот это я и хочу выяснить. Если выйду из рейда, то считайте себя свободными от обязательств. 3 2 1. Внимание, грузовой портал закрыт. Личное сообщение Ишкур. Ты рискуешь? Да, я рисковал, причём не был даже уверен, что это того стоит. Спустя секунду через золотую пелену просунулась голова, и оценив ситуацию, Хня вошла внутрь барьера уже целиком. И надо сказать, поучиха изрядной изменилась за минувшие полчаса. Вряд ли мы потратили больше, верно? Конечно, потерянные лапы у неё не отрасли, но хитин боевой формы отливал красным, а на голове появились наросты, подозрительно похожие на рога. Но куда более явным признаком возросшей силы был уровень, который поднялся с 21 до 30. -го. Внимание, уничтожьте нарушителя. Хня, вольный игрок, хозяйка паудины, уровень 30. Впрочем, даже если бы не это, оставался вопрос, как союзница вообще сумела избежать, и ответ на него был очевиден. По Учиху отпустили. Именно поэтому она и кружила вокруг, дожидаясь, пока мы уйдём, и судя по всему, Скред выступал в качестве её шпиона, передавая информацию. Личное сообщение Ишкур: "Я не могу это игнорировать, считая это шансом и последней проверкой. Внимание, вы получили задание от Цранга уничтожить Хню. Описание. Уничтожьте игрока, который перешел на сторону врага. Награда 50 тысяч ОЗ. Наказание скрыто. Твою же. Не то чтобы мне были так уж нужны очки заслуг, но 50 тысяч это очень много. особенно если представится возможность их потратить. Впрочем, свою жадность я контролировать умел, а бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не говоря уже о том, что если награда велика, то или задача сложна, или наказание не чуть не меньше, и тот факт, что я его не вижу, не освобождает от ответственности. Настороженно оглядевшись, князь сделал несколько шагов по направлению к портальному кругу и остановилась, глядя на тело сородича. В руке поучихи появилась двухклинковая глефа, оружие, которое некогда принадлежало Семипалому и по всем прикидкам должно было находиться у демона. Блинк, полёт. Несмотря на то, что я всё ещё находился под невидимостью и переместился в сторону, зависнув в воздухе, паучиха резко подняла голову, посмотрев прямо на меня, но сделать уже ничего не успела. Активировать временной барьер, время действия 1 час 30 минут. Я приземлился, сохраняя максимальную дистанцию. Конечно, проще всего было бы напасть с ходу, но у меня тоже были принципы, а потому союзнице стоило дать шанс. Ты не ушёл, Верно, кивнул я. Решил подождать тебя. Активировать глаз Нидхёга. Зачем? Всё, что я хочу, покинуть это место. Какой смысл был таиться, если ты собиралась просто уйти? Обычная осторожность. Ты же сам видишь, как я выгляжу, не говоря уже о статусе нарушительницы. И всё? не поверил я. В таком случае, как насчёт сделки? Я сниму барьер и позволю тебе покинуть башню. Договорились. Статус улежит ты же понимаешь, что если попытаешься обмануть, то мне придется тебя убить. Тсссс, поморщилась Хня, ладно, подловил, я не могу уйти просто так. Этот рогатый ублюдок наделил меня частицей своей силы. Если я не выполню его задание, то полученная энергия обратится против меня и уничтожит. И что ты должна сделать? Уничтожить барьер изнутри. Тут есть якоря, если разрушить несколько, то он утратит стабильность. Помнится нечто подобное я встречал в Башне Призраков, когда по Совету Легиона выкопал несколько каменных табличек. И тогда предполагалось не просто отключение, а дестабилизация и последующий взрыв. Впрочем, в данном случае это все не важно. Иначе говоря, ты планируешь открыть путь для нашего врага. Даже если так, то какая разница? Наклонила она голову. К этому моменту вас бы здесь уже не было. Аргументы звучали логично, и, по большому счету, действия хни даже не являлись настоящим предательством. По отношению к системе возможно, но не по отношению к нам, ее союзникам. Ну а скрет? Я не просила его оставаться. Наоборот, он должен был уйти с вами и подтвердить, что тут никого не осталось и... И? Я могу спокойно войти, разрушить барьер, а затем открыть портал для армии демонов, после чего ФОП поможет мне обуздать энергию, наградит и позволит уйти. Причем и это тоже не имело особого значения и не вызывало у меня осуждения. Башня давно пала, и война продолжается по инерции, так что захват одной из внешних зон ничего не изменит. Вот только Ишкур требовал крови, а знак над головой паучихи с момента получения задания изменил статус. стал куда более крупным и ярким, и пугающим. «Внимание! Вы видите великий знак! Подсказка! От того, убьете ли вы существо перед вами, зависит очень, очень многое!» Предупреждению не хватало конкретики, но ничего подобного над тем же клоном я не видел, а все те варианты, что просчитывались, подталкивали к вполне определенному решению. И хоть мне никогда не нравилось, когда мной пытаются манипулировать, но и делать глупости вопреки здравому смыслу я тоже не стремился. "Я отдаю тебе минуту", продолжила Хня. "Сними барьер, а затем уходи. Дьявол обещал мне дополнительную награду, если я убью тебя, но я не собираюсь делать больше необходимого". Статус: правда. Не очень приятно понимать, что по Учиха не лжёт, но в конечном итоге в текущей ситуации нет места для милосердия. Тем не менее, я собирался сделать это не то чтобы честно, а скорее по правилам. Внимание, условия вызова не позволяют завершить бой до смерти одной из сторон. Вы бросили вызов на поединок хозяйке паутины Хня. Извини, но один из нас сегодня умрёт. В моей руке появилось копьё. Решил поиграть в благородство. Ты ведь не веришь, что я смогу тебя убить, верно? Ты права. Не верю. «Если хочешь, чтобы мне стало стыдно, то можешь не сопротивляться и позволить просто себя убить». «Нет уж, лучше я сама тебя прикончу и с...» Она осеклась. «Сожрешь?» — предположил я. «Неужели слухи о ваших гастрономических пристрастиях были правдивы?» «Я не собираюсь облегчать твою задачу», — оскалилась хозяйка паутины. «Ведь это ты решил меня предать». «Внимание! Игрок хня принимает ваш вызов». Бой начнётся через 15, 14, 13. Князь задрожал, окапываясь слоем алого тумана, который словно затвердевал, становясь ещё одним слоем брони, причём распространился и на отсечённые конечности, возвращая поучихи возможность полноценно двигаться. Проблема заключалась в том, что у меня толком и не осталось активных навыков, разве что активировать последний шанс. «Внимание! Ваши параметры повышены! Срок – одна минута!» Индульгенция, как ни странно, не только сняла штраф, но и обнулила откат греха, так что… «Внимание! Терпение неба не безгранична! Вы не можете повторно использовать жадность во время действия метки!» Тссс! Дополнительное скрытое ограничение. Впрочем, существовала еще одна возможность получить больше в случае победы. Ведь уровень моей известности позволял проверить противницу через базу данных. Внимание, вы приняли задание Истинная смерть. Хня. Так значит. Хня совершенно безумно рассмеялась и рванулась вперёд, не дожидаясь момента, когда отсчёт завершится. Внимание, пространство заблокировано. Отступление. Внимание, вы находитесь в зоне пространственных искажений. Я переместился на противоположную сторону барьера, морщась от боли, а Получиха ловко затормозила Ванзиф вглев в вкамень и повернувшись вокруг неё практически на месте. Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь! Внимание, поединок начинается. Я поднял голову и увидел нечто вроде энергетической паутины, которая падала на меня сверху, стремительно расширяясь. Твою же рассечение Вскинув копьё, я нанёс несколько крестообразных ударов, рассекая плениние, и повернулся, встречая его создательницу. У меня было три варианта: попытаться вновь проломить блокировку, взлететь, пропуская тушу под собой, или же встретить её в лоб. Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь! И как ни странно, шёпот на мгновение стих, только когда я сжал копьё обеими руками и опустил по направлению к паучихе, упирая его пяткой в пол. Наверное, так себя чувствовали копейщики, видя несущегося на них всадника, но времени не хватило даже на то, чтобы толком испугаться. Молния, убить её этим я не рассчитывал, лишь отвлечь, выиграть долю мгновения. Сложнее всего оказалось увернуться от выпада Глефы, приняв удар вскользь на костяную пластину, прикрывающую левую руку, или точнее, одну из карт, скрытых в нарукавном кармане. Получилось Меня чуть повело в сторону, но я не только устоял на ногах, но и удержал наконечник в правильном положении. Всплеск, прокол. Туша огромной паучихи насадилась на копье. Раскол. Внимание, вы получили 2160 ОС. Внимание, вы получили 112-й уровень. Внимание, дополнительное задание Истинная смерть. Хня, выполнено. Вы получили 54 ОС. Внимание. Бессмертная ци преобразована в божественную силу. Вы получили одну единицу божественной силы. Внимание. Нарушитель уничтожен. Получено 100 ОС. Внимание. Поединок закончен. Все ограничения сняты. И врезалось в меня, сбивая с ног и отправляя в полёт. Не пусть я был долгожителем, терять несколько сотен лет из-за ошибки не собирался. Деактивировать временной барьер. Кажется, я успел, по крайней мере, когда рухнул на спину и покатился по камням, все еще оставался жив. Внимание, вы выполнили задание уничтожить хню. Вы получили 50 тысяч ОЗ, очков заслуг 114 тысяч. Внимание, ваша репутация с Ишкуром значительно повышена. Да, точно, успел. И даже сознание не потерял. К сожалению, бэкап был недоступен, так что разбираться с последствиями придется по старинке. Благо, повреждения хоть и были весьма неприятными, но защитный каркас боевой формы, усиленные кости и прочие улучшения организма спасли от действительно тяжелых травм. Исцеление, исцеление, исцеление. Пожалуй, действие последнего шанса принесло вреда не сильно меньше, чем все остальное. С другой стороны, я жив, а барьер все еще держится, хотя дьявол явно возобновил атаки. Ты умрешь, умрешь, умрешь! Блинг! Я переместился в случайную сторону, причём на этот раз никакие пространственные искажения мне не мешали. Похоже, за них отвечала именно хня, а не фоп и шёпот, тут же утих вслед за ледяным дождём, обрушившимся на то место, где я только что лежал. Скрэт. Молния, король рахноидов с видимым трудом отвёл мой удар в сторону, но бой не принял и переместился в пространстве, оказавшись возле золотистого барьера. Похоже, решил, что шансов договориться с дьяволом у него больше, чем со мной. Молния. На этот раз я попал предателю в спину, но тело вылетело за пелену, и прежде чем я успел нанести третий удар, незадачливый мститель затянулa дальше в кровавый туман, туда, куда я за ним точно соваться не собирался. Ненавижу пауков. Стоило убить тебя сразу, пробормотал я. С таким именем ты просто обязан был оказаться злодеем. «Ну а если серьезно, то мой удар оказался недостаточно сильным, и скрет не только очнулся раньше времени, но и увидел исход нашего поединка с хозяйкой паутины». «Ладно, изменить ничего уже нельзя, так что плевать». «Блинг!» Я переместился сразу к трупу хозяйки паутины и забрал выпавшую-таки карту. Идентификация... «Рейд, ранг Д, уровень 1 из 5, описание позволяет формировать рейд». Должности лидер рейда может принимать и исключать членов рейда. В случае гибели лидера управление переходит к заместителю. При его отсутствии рейд распадается. Заместитель рейда обладает расширенным доступом к статистике игроков, может обладать дополнительными правами. Созвездство соултов 10. Групповой чат позволяет отправлять текстовые сообщения посредством силы мысли. Возможна настройка помещения. Общая карта позволяет видеть местонахождение участников рейда на системной карте и обмениваться информацией. Дальность связи 5 км позволяет использовать все возможности рейда. Предельная дальность 300 км позволяет видеть положение союзников на карте, но сама карта не отображается. Позволяет оставаться в составе группы, управление, настройки и разграничение доступа. Требование для изучения ранг навыка группа или аналога не ниже 4, насыщение 500 из 500. Интересно. Это стоит рассматривать как удачу или как невезение? С одной стороны, ранг карты ниже возможного, а с другой, на мне висит метка жадности, да и насыщение полное. Правда, смысл изучать его даже на четвёртом уровне мало, проще довести до пятого, а затем получить его автоматически от системы. Ну кому другому может быть и полезно? Грех жаловаться, плата за злодеяние достаточно щедрая. Вторым трофеем стало оружие почившей хозяйки паутины, которое она так и не выпустила из рук. Идентификация: глиф двух полумесяцев, ранг D, материал титан-железо-серебро, длина 3 м, вес 3,5 кг. Описание: Сложное оружие для использования, которому нужно обладать не малым мастерством. Свойство Оружие системы позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. Острота 3. Это оружие невероятно острое. Прочность 3. Это оружие невероятно прочное. Хранилище маны 324 из 1000. Хранилище праны 103 из 1000. Блокировка пространства при вливании энергии позволяет блокировать перемещение в определённом радиусе. Духовный урон. Существо, убитое этим оружием, вряд ли сумеет воскреснуть. Владелец нет. Свойства, конечно, интересные, а вот само оружие на любителя. Так что торопиться с привязкой я не стал. Мою копью, кстати, прошила по учику практически на всю длину, и для того, чтобы его вытащить, пришлось воспользоваться картой Где оно благополучно и заблокировалось. Сломанное копье охотника Дэранга в ремонте восстановления приблизительно 3 года. Получил я его ещё от банши, но никакими особенными свойствами оно не обладало, да и оружия у меня на текущем этапе хватает, так что переживу. Забрать всё тело целиком не представлялось возможным, в сумку огромная паучиха поместится разве что по частям, а в инвентаре не так много места. Воскрешать её я не собирался, но доказательства преступления могут пригодиться, да и изучить изменения не помешает. Рассечение. Я крутанулся и ударил в районе пояса, где получье тело перетекало в человеческое, и затем поднял её за волосы и переместил в сумку. Пожалуй, на этом мы остановимся. Личное сообщение Ишкур. Поторопись, барьер слабеет, и его поддержание забирает у меня энергию. На этот раз я решил последовать совету и парой пространственных прыжков переместился к каменной стелле. Надеюсь, союзники меня ещё не потеряли. Внимание, вы открыли одиночный портал во внешнюю зону номер 13. Центр бесплатно очков заслуг 114.000. Бросив взгляд на золотую пелену, за которой беснавалса дьявол, я показал ему один из своих любимых пальцев на левой руке. Конечно, Фоб этого даже не увидел. Но сам жест принёс мне лёгкое моральное удовлетворение. Спустя мгновение портал закрылся уже за моей спиной.